Глава 53 «Обалдеть! Вы идиоты!» восклицает мой муж, когда Михаил со Светланой приводят меня на место встречи. «Он ведь все еще мой муж, да? Наш развод не состоялся. Пытаюсь вспомнить, но ничего не выходит, как бы я ни старалась. Мне бы избавиться от наручников, поесть не рядом с крысами». Да поспать на сухой постели в тепле. И мой мозг сразу заработает как надо. А вось даже память перестанет барахлить. В смысле? Проявляет гонор света. А вот Михаил наоборот. Отводит глаза. Кажется, он понял, что не так. В карамысле. Вы что с ней сделали? Кричит Ларс. Неужели он гуманнее этих двоих? Не ожидала. Честно, не ожидала. И в моем положении это радостная мысль. В моем положении вообще очень много мыслей становятся радостными, когда в нормальной ситуации они были бы в лучшем случае просто нейтральными. «У кого-то нездержанность процветает. Женщины вообще истеричные особы», — пространно отвечает Михаил. «Конечно, женщины виноваты». Тут же возмущается Светлана. «А кто эту сучку ударил еще в лесу возле дома, когда она никак не хотела заткнуться? Кто за волосы ее тягал, останавливал от побега, а?» «Ты путаешь необходимость и личную неприязнь», – парирует Михаил. «Ладно, короче, избавьте меня от своих супружеских разборок. Заткнитесь оба!» – одергивает Ларс. А они не вместе. Я тоже думала, что вместе, но они нет. Они несостоявшиеся родственники. Представляешь? Десять лет в своих душах лелеяли ненависть и жажду мщения. С таким коктейлем внутри они рискуют сами себя убить. В ближайшие еще лет пять-десять». Подаю голос. Мне становится скучно молчать. Да и рядом с мужем становится спокойнее, появляется надежда. Удивительно, да? Конечно, Ларс редкостный мудак. Я не повредилась мозгом и в курсе, что мой муж не может вдруг стать милым и пушистым. Тьфу ты, милым и хорошим. Пушистым как раз он может стать. Принадлежность виду оборотней обязывает. Но для меня сейчас главное то, что Ларс. Известное зло. И если он возмутился моему внешнему виду после суток общения с этой парочкой, то есть надежда на то, что в его подвале я буду чувствовать себя капельку лучше. Я же буду в подвале все равно, да? Интересно. А впрочем, не очень. Скоро все и так станет ясно. Зачем переживать и думать о том, что я все равно не в силах изменить». «Вы ей что-то вкалывали?» спрашивает Ларс и внимательно всматривается в моих похитителей. «Нет, зачем?» «Да затем!» Он вдруг кричит и хватает обоих, и Свету, и Михаила за грудки, и с легкостью приподнимает на асфальтом. «Что она несет бред? Это ненормально!» Вы должны были просто передать девчонку мне, а не калечить ее морально и физически. Да не кололи мы ей ничего, честное слово, пугается Михаил. Да, абсолютно ничего. Да и не было у нас ничего такого, вторит ему Светлана. Ларс несколько секунд переводит взгляд с одного на другую, а потом просто встряхивает обоих и сталкивает их головами а потом отпускает. Естественно, и Михаил, и Светлана падают на асфальт, не сумев удержаться на ногах. «Здесь половина от договоренного», говорит мой муж и кидает пакет, который все это время был у него в кармане. «Больше не заслужили, и никаких документов с билетами от меня не ждите». Затем он хватает меня и закидывает себе на плечо. А я даже возразить не могу. Идём, Анна. Это хрень для тебя закончилась.